Глава четвертая Взмах, и с одного лютого мертвеца слетает голова. Еще взмах, и отсеченная лапа волкалака летит в голову другого лютого мертвеца, а сам волкалак, завалившись, подминает еще двоих. Взмах, и удар сбоку валит меня на землю. Но против ожидания челюсти не смыкаются на моем горле. Передо мной начинает дрожать воздух, и твари отшатываются. В следующий момент на них обрушивается град сжигающих без огня стрел. А рядом со мной спрыгивает Фёдор и ещё трое мужиков. И сразу же начинают виртуозно действовать рогатинами, оттесняя от меня тварей. Но тварей слишком много, целая армия. Меня кто-то хватает за шиворот, и я буквально взлетаю наверх. Приземляюсь я около крыльца большой избы. И я вижу китайца Мосяня, который летит, стоя на мече, как на ковре самолёте. Это он вытащил меня с той стороны и теперь летит на помощь спрыгнувшим спасать меня мужикам. Я вижу вспышки, слышу крики, рычания, вой, визги. Чувствую тошнотворные запахи промокшей паленой шерсти и паленого мяса. И от собственного бессилия мне хочется выйти. Ко мне подходит Дуня и строго говорит. «Барин, зайди в избу. Я слушаюсь ее и поднимаюсь на крыльцо». «Я, бывший воин-интернационалист, сидел на полу, сжимая голову и прислонившись к стене, раздавленный и деморализованный. Как будто новобранец, впервые жизни попавший в серьезный замес и облажавшийся по полной. Ни женщины, ни старики ничего мне не говорили. Они сидели потихоньку в углу и развлекали деток, чтобы те оставались на месте, не бегали и не шумели». До меня доносились то считалочки, то потешки, то загадки, то сказочки, то песенки. Я вроде и слушал их, и вроде не слушал. Но постепенно под спокойные, уверенные голоса впадал в какую-то прострацию. У меня перед глазами стояли оскаленные морды волколаков и перекошенные хари лютых мертвецов. Они сменялись лицами в гробах тех, кого я вот только похоронил убегающими и падающими девчонками, разлетающимися мозгами иностранного олигарха, потом горящие БТРы, трассирующие пули, взрывы, боль, кровь, смерть. Вокруг меня смерть. Но почему так? Чем я провинился в жизни, что вокруг меня только смерть? Что в том миру, что в этом? Барин Владимир Дмитриевич. Я поднял голову. Ко мне подошла сильно беременная женщина, лет тридцати, и протянула кружку. «На, выпей, тебе легче станет». Я хотел отказаться, но глянул на ее живот и протянул руку за кружкой. Это была такая же кружка, из каких поминали. И я хлебнул, в надежде, что алкоголь поможет мне хоть немного забыться. И поперхнулся. На мое удивление, в кружке была чистейшая вода. Откашлившись, я с удивлением посмотрел на женщину. Она по-своему расценила мой взгляд и поспешила заверить. Это ключевая вода. Из серебряного источника специально принесли на поминки. Я кивнул и допил воду, от которой действительно на душе стало немного полегче, как будто эта вода омыла что-то внутри. «Все наладится», — продолжала уговаривать меня женщина. «Вы живы, а это главное». «Толку-то», — пробурчал я. Я не то, что не смог защитить, так еще и создал кучу проблем, хотелось добавить мне, но слова застряли в глотке, едва я глянул в глаза этой женщины. Она смотрела на меня с материнской любовью, глубочайшей нежностью и скорбью. Она все понимала и принимала как данность, и не осуждала меня. «Как тебя зовут?» – спросил я, ожидая услышать Мария. «Бажена». — с улыбкой ответила женщина. — Бажена, — повторил я, понимая, что имя навсегда отпечаталось в памяти. — Мам! — к ней подбежал мальчишка лет семи-восьми, а за ним две сопливые девчушки, одна чуть постарше лет 5 а второй не больше трех лет. Бажена с улыбкой встретила детей, вытерла подолом девчонкам носы. — Василька проснулся, — строго сказал мальчишка. Бажена ласково потрепала его по волосам, от чего он дернулся, мол, что я маленький. Снова посмотрела на меня и сказала, «Не сиди один, барин, идем к нам. Беду лучше переживать вместе». И отправились к остальным, где уже слышалось недовольное кряхтение полуторагодовалого малыша. Я остался сидеть на месте, только теперь все мое внимание было сосредоточено на женщинах и детях, и на стариках. Я смотрел на них и понимал, ради чего стоит на свете жить и умирать. Вот ради них. Ради того, чтобы рождались дети. Ради того, чтобы не прервалась нить. Более того, именно ради них я должен стать сильнее. Я должен обрести силу, чего бы мне это ни стоило и что бы это ни значило. Не на зло упырям, а ради жизни. Потому как ничего хорошего на зло появиться не может. На зло можно только разрушить. А в моей жизни разрушений и так достаточно. Как только я это понял, сумбур в голове прекратился. А еще спустя время в избу начали возвращаться смертельно уставшие люди. И потому, как они входили, я понял, что атака отбита. А еще понял, что они полностью выложились, чтобы отвести беду вот от этих детей и беременных женщин. Люди проходили и устало садились за стол, а женщины, передав малышей старикам и старшим детям, кинулись помогать уставшим, подносили воды, щебетали о чем-то простом, обыденном, помогали снять кожаные доспехи, обрабатывали раны. Вошел Егор Казимирович. Первым делом он отыскал взглядом меня но ничего не сказал, хотя в его взгляде промелькнула ярость. И промолчал он не потому, что рядом со мной нарисовался китаец, но я и сам себя уже отчитал 250 раз. Взрослый мужик, опытный боец, а налажал, как не знаю кто. Что ж, за свои поступки нужно отвечать. Я встал и прошел во главу стола, а потом поклонился людям в пояс и сказал «Простите меня, если сможете». «Я сглупил, как идиот!» В комнате повисла тишина. Люди не смотрели на меня, отводили глаза. И тут неожиданно Бажена затянула. «Волкалак-то нынче выл, Его Федя охмурил, Снял рубаху и портки, Воет нечисть от тоски!» Голос Бажены прозвенел в тишине, Как тугая тетива она допела частушку, но звучание еще не успело опасть, как застучали трещотки, и чистушки подхватила Дуня. «Кто бы, кто бы посмеялся? Да не ты, плешивый пес. Ваня вдарит только раз, ты навек лишишься глаз». А потом и Савелий взял гусельки, да запел с яростью. «Не ходи ты по засеке, не стучи когтями. Боря выйдет, даст пизды, полетишь аж до звезды». Чистушки звучали яростно. Женщины то плакали, то хохотали, то бросались в пляс. Это был своеобразный праздник посрамления и изгнания смерти, победы над ней. Я чувствовал силу несломленного народа, силу и боль, потому что не все вернулись. Но деревня была жива. Были живы дети, а скоро еще народятся. Бабы подкидывали в широкую печь дрова, ставили чугунки. Другие плясали и пели а мужики потихоньку оттаивали, возвращались к жизни. Но Фёдора больше не было, он погиб, спасая мою никчёмную жизнь. Из тех четверых, что спрыгнули спасать меня, вытащить удалось только двоих. Третьего чуть-чуть не успели, уже в полёте его достал Волкалак, который, впрочем, ненадолго пережил парня. Фёдор же до последнего прикрывал отход товарищей. Погибших после этой схватки было много – И всех их помянули, вспомнив их доблесть. Про каждого спели частушку. И это были не домашние заготовки. Эти частушки рождались здесь и сейчас. И, отзвучав, уходили освещать путь погибшим до самого источника. Я не знаю, откуда пришло ко мне это знание, просто я это понял. Посмотрев на деда Родима, я поймал его взгляд. И старик сказал мне. Ты жив, барин, а это самое главное. Ведь погиб ты, и нас всех продали бы в рабство, и это в лучшем случае. Его слова как плетью хлестанули меня. А потом дед Родим попросил у меня немного крови, чтобы обновить сжигающее зелье. Силы у тебя, Владимир Дмитриевич, конечно, нет. Но кровь-то у тебя корневская. К тому же ты получил благословение рода. Можь и сработает. Хоть бы сработало, иначе... «Тяжко нам придется!» Я, не задумываясь, протянул руку. «Хоть всю берите!» «Всю не надо!» Строго ответил дед Родим и сделал небольшой надрез на моей ладони. Собрал в маленький флакончик немного моей крови, а потом кивнул женщинам, чтобы они обработали рану. Бажена смазала ранку пахучей мазью и перевязала тряпицей, Я смотрел на нее и думал, что она, наверное, также обрабатывает синяки и ссадины своим детям, и раны своему мужу. Вот только здесь сейчас ее мужа не было, и я по новой увидел скорбь в ее глазах. Нет, ничего такого я к этой женщине не испытывал, просто понял, как трудно ей живется. И при этом она умудрилась сохранить душу светлой и чистой, и это, как ни странно, давало силы и мне». Пока женщины готовили поминальный обед, Егор Казимирович распорядился починить снова покосившийся в двух местах чистокол. Там, где атака волколаков была особенно яростной. одно масло подготовили. Не только налили в казан, но и заложили печь сухими дровами и положили бересты для растопки, чтобы в случае необходимости осталось только разжечь огонь. И камни для прачников тоже приготовили сразу. И рогатины, очистив, составили так, чтобы их можно было быстро взять. Победив, жители Острога сразу же подготовились к следующей битве. Я это видел и отнесся с уважением. Помогать не полез, напомогался уже. От моих бездумных действий было больше вреда. Да, у меня был большой боевой опыт, но то была совсем другая война. Других масштабов, с другим вооружением. А здесь я был сопливым новобранцем и даже еще хуже — полным несмышленышем. Но вот поминальный обед был готов. Дед Радиим пригласил всех сесть за стол и помянуть усопших. На этот раз я сразу сел во главе стола, хотя понимал, что недостоин этого места. Но судьба распорядилась вот так, и ничего с этим не поделать. Я глава рода, и единственное, что сейчас могу, это постараться стать достойным. Мы вспоминали ушедших, потом разговаривали о том, о сём, после снова вспоминали. Я чувствовал себя сопливым пацаном, который слушает, как и бойцы, ветераны множества войн вспоминают минувшие дни и мечтают только об одном, чтобы его не прогнали. И ещё, конечно же, когда-нибудь стать таким же героем, как они. Единственное, я, в отличие от пацана, прекрасно понимал. Сколько за этими историями, за этой боевой бравадой пота, боли и крови. А еще я понимал, что нужно сделать, чтобы стать таким же бойцом. И потому я обратился к деду Радиму как к старшему. «Помогите мне научиться пользоваться рогатиной и другим оружием, пожалуйста». Дед Радим задумчиво посмотрел на меня, потеребил свою бороду, а потом сказал. «Ну а что, это лучше, чем ничего». — Глядишь, в какой-то момент и жизнь спасет. Конечно, против тех, кто владеет силой, это бесполезное умение. Но, как ты, барин, правильно сказал, не все в жизни вокруг силы крутится». «Спасибо», Спасибо" — чувствуя, как горят щеки, ответил я. «Подожди благодарить, барин. Еще взвоешь», — засмеялся дед Родим. «Нашел, чем испугать», — в тон ему ответил я. В конце концов, я прошел армию, бывал в горячих точках, так что понимаю, на что подписываюсь. «Ну, смотри», — усмехнулся дед родим «Тяжело в учении, легко в бою», — ответил я. «Хорошо», — сказал, — похвалил меня дед Радим. И мне стало стыдно. «Да это не я, это Суворов», — начал оправдываться я. «Умный, видать, мужик», — влез в разговор с Авелий. «Умный», — согласился я. И мужики начали вспоминать разные смешные истории во время обучения. Наконец Егор Казимирович подошел ко мне и шепнул. «Пора уже, ваше благородие. Нас ждут, волнуются. Да и тут людям отдохнуть надо. Вставать мне не хотелось. Но я глянул в окно и увидел, что на улице уже глухая ночь. И тут до меня дошло. Нужно будет идти за Чистокол. И до усадьбы далековато». Да и вообще, вдруг волкалаки и лютые мертвецы прошлись по усадьбе? Вдруг там никого в живых уже нет? Как-то сразу жутко стало. Но я поднялся, поклонился людям. и Еще раз попросил прощения, пожелал спокойной ночи и вышел на кольцо.